Глава 10. Непорядки и разборки. 20 сентября 1892 года, Москва. Три дня, как мы прибыли в Москву. Все это время в основном было посвящено организации быта. Дом находился в порядке, к нашему приезду все прибрали и навели прям таки стерильную чистоту. Ни пылинки. паркет натерли воском, еще зимой сделали косметический ремонт. Осталось поклеить обои или обить стены тканью. Все же для князя бумажные обои — это как-то не то. Решил, что гостиную, кабинет и спальню обобьют тканью, а помещение попроще — пусть клеят обои. Кухарка наготовила всяких вкусностей. И блины, и пирожки, и всякие соленья маринады, и прочее, прочее, прочее. Даже Маша с ее не то чтобы неприятием русской еды, а с отсутствием к ней привычки, нашла для себя вкусненькое. Тем более были поздние яблоки, которые в погребе будут лежать до февраля-марта. Антоновка и осенний синап. Антоновке ей понравился в виде сладкого чая с мелкопорезанным яблоком, а также в печеном виде. Свежие фрукты тот же сена понаела с удовольствием, ну и, конечно, привозной крымский виноград, а также арбузы из Астрахани. Мы же с Ефремочем налегали на щи, томленные в печи, жарко из тушеной говядины с луком и картошкой, не забывая про рюмку водки перед переменой блюд. Хотя дворецкие и прочие слуги старой веры неодобрительно смотрели на винопитие, но не им господ обсуждать, тем более, что Маша пила только компот. «Так мы отъедались дня три, я даже поправился». Маши нашли горничную компаньонку, по рекомендации Лизы еще с аптечных времен, старую некрасивую девушку лет 35 из семьи разорившихся купцов второй гильдии, но образованную, начитанную, хорошо знавшую французский. «Аглая», так звали новую компаньонку, Учительница русского языка для Маши в свое время собиралась идти в народ и даже закончила курсы учителей народных трехклассных школ. Но отношение крестьян к пропагандистам народной воли, даже умеренного толка, заставило ее уехать из деревни. После этого она порвалась народниками, разочаровавшись в их теориях о крестьянской революции, и, слава богу, избежала тем самым надзора полиции. В Москве неудавшаяся народница меняла места гувернантки и домашней учительницы русской словесности, но как-то без толку, долго не задерживаясь на одном месте. Тем не менее, Маша выбрала именно ее из трех предложенных кандидатур, и Аглая поселилась у нас. Горничная была приходящая, как и кухарка, и доводилась ей племянницей, но претензий к ее работе, по крайней мере, пока у меня не было. Дворецкий дал мне посмотреть записи трат, он только раз и истребовал больше, чем надо, на ремонт и починку крыш после зимы, то немного. Я попросил ее в четверг собрать на обед тех же купцов, что были у меня перед экспедицией, и дали около ста тысяч на ее организацию, а также рекомендовали своих людей. Задание я дал еще в понедельник, так что сегодня у меня встреча с именитыми купцами. Пришли вроде все, но я не увидел самого старого деда с солдатским Георгием того, что первым 20 тысяч пожертвовал. Спросил Дворецкого, оказывается, помер зимой Георгиевский кавалер царства ему небесное. Нарядился я скромно. Сюртук с петлицами действительно статского и скромным шитьем по обшлагам, с двумя орденами, на шее Анны первой степени с мечами, ниже Владимир третьей степени тоже с мечами. Рассказал про экспедицию, про войну и потери, сказал, что потерял двух охотников по болезни, и еще трое драпанули из Джибути на Дальний Восток. Оказывается, про войну и даже про переговоры Америку псы читали в газете «Неделя». Кое-что оттуда перепечатывали москвичи, причем была и ругательная статейка, Судя по всему, информацию дал один из освобожденных и затем комиссованных пленных артиллеристов, который оказался родом из Москвы. По его словам, выходило, что я бросил половину отряда в Джибути, а сам ушел с казаками. Дальше описывались страдания от жажды, неудачный набег на форт Меккеле, причем журналист приписал неудачу мне, а не Лаврентьеву. Надо будет дать опровержение, хотя черт с ним, прошло уже почти полгода. Объяснил, что и как. Сказал, что московский журналист не разобрался, кто руководил неудачным набегом, в результате которого погибли и были взяты в плен русские люди. Потом мне задали главный вопрос о том, нашел ли я беловодье. Ответил, что более двух десятков человек поселились на реке возле леса и распахали землю. Собственно, им распахали землю. Построили деревню и церковь старого обряда, двое даже женились на местных. Собирают по два-три урожая, обзавелись скотом и не захотели уезжать, когда я прислал за ними. Вот, написали письмо, что им живется хорошо, и всем они довольны, и я зачитал письмо Павлова, добавив, что он старость деревни. «Так что же, Александр Павлович, видать, там земля обетованная?» спросил кто-то из купцов. «Так переселяться ли в Эфиопию эту людям старой веры или как?» Я ответил, что мог ручаться за то, что никто не обидит переселенцев до тех пор, пока правил тамошним краем. Потом мне дали еще одну губернию, и я уехал туда. Там война и закончилась, а после стал я Негусу не нужен и собирался уезжать. Написал тогда переселенцам, но они уезжать отказались. Тогда послал им три дворянские грамоты, на что имел право, так как получил княжеский титул, который мне подтвердил и наш государь-император. Что теперь будет у поселенцев с новым правителем тех мест, и как он отнесется к русским, не знаю, но попросил нового русского посла полковника Артамону присмотреть, чтобы никто не обижал русских подданных. Артамонов вот-вот уедет в Эфиопию мне напишет, как живут там наши люди. То есть, Александр Павлович, ты боишься, что новый князь может обидеть русских? Именно так, господа именитые купцы и промышленники. Власть там, как до царя Петра у нас. Закона никакого нет, и князь что хочет, то и делает. И даже дворянская грамота может не защитить. Вот и меня Негус по существу выгнал, и денег всех за службу не заплатил, хотя обещался. Так что закона там нет, кто сильный, тот и прав, поэтому не советую туда ехать. Вообще, было у меня неделю назад разговор с старем, рассказал я про нужды людей старой веры. Так царь вскоре в этом месяце, наверное, издаст ука, что можно исповедующим старый обряд селиться своими селами церкви ставить, в коих служить по старым книгам и старым обрядам. Для начала это будет Дальний Восток, на нашем берегу реки Амур, там уже есть казачьи станицы, но русских людей мало, земли можно будет взять много, десятки десятин распахать и хлеб сеять. Там теплее, чем у нас в Москве, и не так жарко, как в Абиссинии. В Амуре много рыбы, а в лесу зверья. Вот это спасибо, Александр Павлович, порадовал ты нас. Все лучше, чем в какую-то арапию, прости господи, ехать. Да и чугунку туда тянут, вот в газетах пишут об этом чуть не каждый день. Сказал, что надо все же дождаться царского указа. Предложил купцам забрать деньги, которыми они финансировали экспедицию, на что они категорически отказались. Потом отобедали, хорошо посидели, хоть и без спиртного, обсудили московские дела. Купцы похвалили мои фабрики, которые на новом месте встали. Прибыльное дело, говорят, зател. С тем разошлись. 23 сентября 1892 года. Поездка в Купавную на новые заводы. В Купавне народ собрался послушать меня к обеду. Спрашивали про Павлова и Красильщиков Матвея и Ивана, что ушли со мной в экспедицию. Я рассказал примерно то же, что и купцам, только народ здесь газет не читал, а слухи были более чем дикие. Мол, эфиопы всех в рабство продали. Как мог, опроверг гнусный домыслы, но не уверен, что поверили все, даже несмотря на письмо, которое зачитал старый мастер, знакомый с Павловым и знавший его почерк. До этого смотрел старый завод. Сукновальное производство полностью закрылось и переоборудовано под выпуск ТНТ. Оказывается, три недели назад случилось несчастье. От выброса кислоты из прохудившегося реактора на этом производстве сильно пострадал старший мастер, начальник всего производства ТНТ, Василий Егоров тот, что был еще у Панпушко, и тоже, как и он, погиб в моей реальности. Так вот, видимо, от судьбы не уйдешь. Здесь тоже погибли и Панпушка, и Егоров, разве что чуть позже и при других обстоятельствах. Если Егоров погиб в реале от взрыва Мелленида, то здесь от того, что на нем не было противогаза, и был расстегнут защитный плащ. Начальник производства приехал с инспекции стоял у котла, выговаривая подчиненным, а в противогазе это как-то несподручно, вот и снял его». Человек, который стоял рядом, был в полной экипировке и почти не пострадал. Сожгло только одно ухо и то наполовину. А Егорову досталось сильно, его не довезли даже до больницы. Умер от болевого шока. Выходит, что суждено, то и произойдет. Может быть, с небольшим отклонением по времени, но от судьбы и не уйти. Узнал, что дом семьи Егорова оставили и выделили 500 рублей вспомоществования. Дал приказание купить 100 штук белого шелка и покрасить их в пурпурный цвет. Благо остались мастера, знающие, как это делать, и лаборанты, умеющие синтезировать краситель. После этого я и управляющий заводами Николай Карлович поехали на новое производство. По дороге обсудили бегство Вознесенского. Выяснилось, что у него в контракте действительно есть строка о том, что во время работы и в течение пяти лет после увольнения он не имеет права выезда за границу и контакта с иностранными компаниями без санкции разрешения руководства. Управляющий ему такого разрешения не давал, я тоже. На новом месте сначала прошлись по действующим цехам. Я остался доволен. Просторные корпуса, не то что в купавне, где, куда ни ступи, везде опасная зона. В корпусе по производству лекарств нас встретил Мефодий Парамонов, один из тех, кого я набирал первыми. Он повзрослел, стал солиднее, отпустил бородку и наел брюшко. Но отвечал на вопросы бодро, чувствовал, что в теме. В лекарственном производстве самые жесткие условия по давлению и температуре в реакторах, поэтому спросил Парамонова, почему произошел прорыв горячей кислоты на производстве ТНТ в Купавне, куда на свою погибель поехал несчастный Василий Егоров. Ответ был прост. Реактор выработал ресурсы, требовал замены. Кроме того, оказался неисправным манометр. Он занижал истинное давление. А здесь ничего подобного произойти не может? Нет, здесь новый реактор из хорошей толстой нержавеющей стали. Но контроль нужен, поэтому и проводятся инспекции, проверки и периодический вывод реакторов из производственного цикла на профилактику. Потом зашел разговор про Воскресенского. Парамонов сказал, что Петр последние полгода был недоволен тем, что лабораторного корпуса, обещанного ему, нет, и он не может реализовать свои идеи. Спросил Николая Карлович, почему на новом производстве нет лабораторий. Оказывается, он думал, что старый, который располагался в купавне в трех комнатах, будет достаточно. Парамонов заявил, что поувольнялось много лаборантов, и в Купавне теперь в лаборатории разве что десятка-полтора сотрудников, а то и меньше. Попросил Мифодия подобрать толковых химиков. Сейчас лучшее время взять выпускников университета, так как они отдохнули, потолкались в поиске работы, поняли, что кроме как учителями в гимназию их не возьмут, да и там мест нет. Если будут перспективные ребята, пусть заходят ко мне на Рогожскую, я с ним побеседую. Спросил. Можно ли сделать тонкую трубочку из меди или бронзы диаметром половину линии и запрессовать в один из концов стальной шарик диаметром четверть линии, так, чтобы он мог свободно вращаться, но не выпадал при нажатии на него? Рамонов ответил, что у него есть здесь хороший мастер по реактору на котловой арматуре. Сможет сделать трубочку тонкую вытянуть, для него не проблема. Сложнее с шариком, но попробует. Я сказал, что мне нужен для опыта в десяток трубочек длиной 4 дюйма. Один конец должен быть открытым. Посмотрели на новое строительство, на мой взгляд, рабочих на стройке маловато, хотя стройматериалов много, лежат вокруг штабелями и, видимо, потихоньку растаскиваются, так как забора вокруг вообще нет. Уточнил насчет охраны стройки материалов. Есть два сторожа, которые дежурят по очереди. Наконец, проехали в поселок. Конечно, это не Купавна, где все давно обжито и ухожено. Бараки для рабочих построены на скорую руку. Длинный коридор, едва освещаемый масляной лампой, забит всякой рухлядью, Судя по всему, вывезены из деревни. Какие-то сундуки, мешки, лопаты, старая кровать, прислоненная к стене, даже хамут висит. Заглянул в отхожее место. Мамочки, мать, вот именно что мать, стены в дерьме, которая уже пирамидой из очка торчит. Николай Карлович, давно ли вы были в бараках для рабочих? И получил в ответ, что ему, видите ли, недосуг. Потом пошли к домикам специалистов. В основном это были дома на две семьи, разделенные посередине стеной, с отдельными входами и полисадничками. Отдельные дома с участками земли побольше, где уже и садовые деревья были высажены, закреплены за Егоровым, Парамоном и Воскресенским. И еще один дом, помощник управляющего, который поехал договариваться по поду металл на реакторы. Зашли к Егоровым. Нас встретила вдова мастера в трауре, державшая на руках четвертого ребенка. Я выразил и сказал, что дом этот остается за ней, так же, как и медицинское обслуживание и бесплатное образование детей, если покажут хорошие знания вплоть до университета. Пенсию ежегодно велел назначить 400 рублей в год, столько титулярный советник получает, и передал от себя тысячу в качестве помощи. Вдова было кинулась мне руку целовать, но я сказал, пусть дети растут хорошими и умными, а пропасть им не дадим. Потом пошли говорить с народом, которых собралось несколько сотен. Опять вкратце повторил то же, что и в Купавне. Здесь было много нового народа, бывшие крестьяне с соседних деревень, так что их мало волновала судьба каких-то красильщиков, Зато сразу раздались крики: почему нет амбулатории и школы, в церкви входить далеко, в лавке тухлый продукт по завышенным ценам, еще какие-то жалобы. Я сказал, что пусть выберут трех человек грамотных, составят список вопросов и жалоб, и подадут управляющему, он и будет говорить с выбранными. Поскольку уже темнело, возвратились в Купавну. Я позвонил домой и остался ночевать у управляющего. На утро пошли в контору, я забрал все патенты, которые были оформлены за время моего отсутствия и контракты ключевых работников. Еще раз спросил управляющего, не разрешал ли он на выезд в Воскресенскому, и попросил письменно это засвидетельствовать. Сказал, что хочу подать на Петра в суд за нарушение условий контракта. Потом поехали в лабораторию, где застали шестерых человек. Остальные, включая неизвестного мне начальника, якобы на производстве и проверяют поступившее сырье. У двоих оказалось университетское образование, и им и поставил задачу подобрать загуститель для чернил. Потом переписал фамилии тех, кто присутствует, и поехал на склад сырья. Оказалось, там и забыли, когда кто-то из лаборатории проверял качество сырья. Так, значит, и гоним продукт, неизвестный с чего. В цехах нашел еще одного лаборанта, проверял качество ТНТ. Спросил, кто ездит на новый завод. Оказалось, никто не ездит. В общем, исследовательская и контрольно-аналитическая работа напрочь довольна, так и сказал управляющему. Добавил, чтобы он собрал объяснительные со всех прогульщиков, и, если нет уважительных причин, оштрафовал на половину месячного оклада. Приказал управляющим обеспечить контроль качества, в первую очередь в тевастопы и тубицида. Не хватало только, чтобы кто-то траванулся, они и так потенциально токсичны. Во вторую очередь, а скорее одновременно с противотуберкулезными препаратами, ТНТ, потом все остальное, срок, месяц, пусть сам вместе с Парамоновым набирает людей, мне нужно быть уверенным в качестве. Набрать еще людей на строительство, «Я был в банке, там более 4 миллионов рублей лежит мертвым грузом, а деньги должны работать. Прошу в четверг приехать с финансовыми документами, будем решать, что делать дальше». Пока ехала в Москву, думала о состоянии производства. «Вот и верь бодрым письмам Карлоче, все хорошо, прекрасная маркиза. Оказывается, все не так хорошо. Контроля качества нет, исследователи разбежались, социалка на новом месте запущена». А в банке денег полно, хозяин толстосум радоваться должен, Он какой мне управляющий, бережет хозяйскую копейку. И не вдомек, что любой скандал с некачественным продуктом, закончившийся смертью больного и судебным разбирательством, или взрыв некачественного снаряда не там и не тогда, когда это нужно, может просто похоронить фирму на радость конкурентам. Пока, конечно, забастовки еще не стали массовым явлением, но из-за некачественного мяса и на потемке не на ленских приисках началось. Хотя там нужен был просто повод, агитаторы уже распропагандировали массы. Здесь еще до этого пока не дошло, но репутация хозяина-мироеда мне не нужна. Но самое ужасное – отсутствие новых идей и препаратов. Нет исследовательского центра. Может развести производство, в Купавне сделать фармфабрику, для чего построить еще пару новых цехов и новую исследовательскую базу. А три новых цеха в Александровке, так назвали из-под новый поселок, оставить для производства ТНТ – Там малый контрольно аналитической лаборатории хватит, но сначала надо посмотреть на продажи, спрогнозировать спрос и объем производства. Дом посмотрел привилегии и контракты. Перевел контракт воскресенскую на немецкий, Артамонов съездил к нотариусу, заверил перевод, после чего сложил перевод вместе с вырезкой из германской торговой газеты и отправил доктору юриспруденции Гельмуту Шмиту в Цюрих для возбуждения иска против Воскресенского и Фарбиной индустрии. Написал, что оцениваю свои потери в миллион марок. Обосновал рынок хинина, который сейчас займет синтетический аналог Воскресенского, и его потенциал как химика, что привело к моей упущенной выгоде. В следующие дни я занимался чертежным делом вместе с нанятым студентом. Оформил заявки на привилегии, отослал в военное министерство. Как и собирался, написал препроводило в кинобумаге с собственным гербом. Ефремович нашел типографию, где незадорого отпечатали 300 листов с цветным гербом в левом углу. Отправил заявки в военное министерство, кроме танка, еще и самоходное орудие калибром 87 мм, ныне принты на вооружении Круповская полевая пушка, нарисовал. Кроме того, отправил в Департамент финансов и торговли заявку привилегий на гусеничный трактор, тягач для плуга или повозки, вообще-то артиллерийский тоже, и трактор с бульдозерным ножом для дорожно-карьерных работ. Нарисовал конструкцию гусеницы из траков, обозвал их опорными плитами. И соединительных пальцев. Этого в привилегии Мальцева и Загряжского не было. Сделал чертежи двух видов опорных катков. Малых, подрессорных и больших. Получилось солидно. Вон, Можайскому привилегию выдали с заявкой, на которой был вообще схематический рисунок летательного аппарата. Зато подробно расписан текелаж с растяжками от двух мачт. Что знаем, о том и поем. В четверг пришли управляющий душеприказчик. Проверил гросбухи, Вроде все сошлось. Потом поехали в банк. В банке тоже все сошлось. Из 400 тысяч, оставленных на хозяйство и строительство, на счету, которые могли вместе контролировать управляющий душеприказчик, оставалось еще более 70 тысяч рублей. Добавил к этой сумме с основного счета еще 200 тысяч. После чего на основном счете осталось 4 миллиона 350 тысяч рублей. А ведь я на этой неделе еще для себя снял 200 тысяч. Надо будет Маше шубу покупать, мебель в дом, да и вообще, что за миллиончик без десятка тысяч в кармане. Посчитав, поехали обедать в славянский базар, где взяли отдельный кабинет. Ресторан славился русской едой, а также тем, что половые были во фраках. Из уважения к купцу-душеприказчику не пили, но наелись всяких вкусностей до отвала. На следующий день поехали к одному из самых известных московских меховщиков, Петру Саркаумовскому. Оказывается, Маша не по возрасту носит соболей, что я собирался ей купить. Молодые женщины предпочитают меха попроще. Ну, Не сказать, что сильно дешевле. Некоторые сорта каракуля с мелкими плотными завитками стоили ничуть не меньше. Мода, но Маша уже для себя решила, что не будет ходить в этой шубе. Спросил приказчика, нет ли у них горностая. Он ответил, что горностай мех царский и дорогой, но для нас может расстараться. Принес шубку, шапочку и муфту, за которую запросил три Но Маш понравился больше всего этот комплект, хотя шубка из кунички была тоже ничего и в 10 раз дешевле. Ну, как говорится, живем один раз, и разберите стену, я здесь пройду. Князь ни за что бы не купил. Сейчас, если князь не из Романовых, а обычный, то денег у него, как правило, нет. Все заложено и перезаложено. Один титул остался, за немногим исключением. А вот для купца-миллионщика, для меня невозможно мало. Так что в моей двойственной натуре взыграл купец. Тут появился сам владелец и сделал мне персональную скидку в 500 рублей, так как узнал обессинскую героя и его принцессу. Смеюсь, конечно, но он нас признал, и ему интересно было посмотреть прежде всего на Машу, так как в газетах уже появилась информация о пожаловании нам русских титулов. Ну как не уважить лучшего меховщика Российской империи? Я согласился на покупку. В качестве бонуса Саркаумов предложил еще и отделать остатками горностаевых шкурок Машину зимнюю обувь, на что она, естественно, согласилась, и Артамонов завтра привезет ее зимние ботиночки. Маша была счастлива и хотела было ехать домой в обновке. Но все же сентябрь в России еще не тот месяц, чтобы ходить в шубе, и нам завернули покупки, сказали, что рады будут видеть снова, и скидка мне сохранится всегда. Подумал, может, бобровую шубу справить и шапку, как у Шаляпина на картине Кустодиева, где певец в расстегнутой шубе на фоне ярмарки с белым бульдожкой у ног. Тепло и солидно, все же превосходительство, хотя в Москве я чаще ходил в партикулярном платье. Это Петербург затянут в мундир, а купеческая Москва проще и свободнее в нравах. Пока ехали домой, размышлял, не будет ли очень нескромно для Маши показаться в горностаях, и пришел к выводу, а чего скромничать. На любом княжеском гербе фоном служат горностаевые мантии, да и Маша царской крови, пусть и не русской, так что с этим как раз все в порядке. Через неделю опять был на новом заводе и посвятил обходу целый день. На этот раз меня сопровождал помощник управляющего Соколов Иван Егорович, выпускник коммерческого училища и с опытом руководства на уральских заводах протеже Черновых. Впрочем, он недавно вернулся от них, передавал привет и добился скидок на поставку реактора на нержавейки. Мне он показался молодым, лет 30 с небольшим и дельным. При обходе работ с удовлетворением отметил, что рабочих стало больше. Соколов сказал, что нанял еще три артели строителей и теперь точно закончит цеха к декабрю, а зимой будет заниматься отделкой и установкой оборудования. Потом мы посмотрели, как идет строительство амбулатории из больницы на 30 коек и школы на 400 учеников. Из них шестиклассный на 100 мест. Четыре класса по 25 учащихся с подготовкой к реальному училищу. По поводу лавки он не согласился с тем, что продукты не свежие. Цена, да, процентов на 20 выше, чем у селян. Зато селяне в долг под расписки давать не будут. Зашли в лавку, ассортимент нормальный, попросил показать мясо. В СССР за таким бы сразу удавились в очереди. По поводу бараков Соколов сказал, что живут там вчерашние крестьяне со всем их крестьянским сознанием, и когда из них рабочий класс получится, даже Плеханов не знает. Вот как мы революционную литературку почитываем. Года через три можно будет начать переселять из бараков в кирпичные корпуса. Иван Егорович был в Твери и видел, как Морозов построил свой городок для рабочих с казармами из кирпича. Ему понравилось, но зачем делать казармы пятиэтажными, двух вполне бы хватило. Потом мы сидели все вместе в конторе, и я получил цифры продаж и заказов в этом году а также чистой прибыли по каждому продукту. Из графика выходило, что спрос на ТНТ возрос, после того, как военные, особенно морское министерство, стали размещать свои заказы. ТНТ оказался и самым прибыльным продуктом. Второе место занял СЦ, а вот противотуберкулезные препараты, несмотря на то, что дорогие, прибыли приносили мало. Синтез там сложный, себестоимость высокая, вот и нет маржи. Спрос на лекарство достаточно стабильный. К сожалению, сезонная реклама Диарума не дала результата, спрос практически не вырос. Сказал, что надо работать с врачами, пусть выписывают. В этом времени не как у нас, где аптека решает, что рекомендовать больному. Здесь решает врач и выписывает рецепт даже на всякую пустяковину, за что и имеет свой гонорар. Парамонов показал мне трубочки для ручек. Я проверил, как катается шарик и не вылетает ли он при нажиме. Я остался доволен. Мастер попросил по рублю за образец, что меня устраивало. Охотничий патрон в медной или латунной гильзе стоил 70 копеек, а здесь более тонкая работа с катающимся шариком. Думаю, что при массовом производстве цена снизится как минимум вдвое, а то и втрое, если удастся сделать удачный станок для прокатки тонкостенных трубочек. Все же в паровых котлах трубки потолще и большего диаметра, но принцип производства тот же. Отдал парамону пять трубочек и попросил при случае передать в лабораторию купавни химику, что занимается чернилами с загустителем. Парамонов тут же сообразил, для чего эти трубочки, назвав их пером непрерывного письма. И я подумал, а что? Если удастся сделать смесь, их же перезаряжать можно, как и было с первыми стержнями в СССР. И тут же выдал идею растворить каучук в лиграине и добавить краситель. По шарику краска с загустителем попадет на бумагу, и лиграин — это тоже бензин пополам с легкой фракцией керосина — быстро испаряется, а краска остается. Мифодий тут же захотел проверить и потащил меня в свою лабораторию. Нашел кусочек каучука, растворил его в лигроине, и добавил чернил. Затем шприцем с толстой иглой заполнил на дюйм высотой медную трубочку. Однако ничего, или почти ничего не получилось, чернила вытекали и пачкались. «Ничего», — сказал Парамонов, — «сейчас вытряхнем, промоем и еще загустители добавим». Но на этот раз гель получился плотным и не набирался в шприц. Лишь с десятой попытки из-под полезло что-то удобоваримое, сохло про дни очень быстро. Я порекомендовал чистый бензин, а Мефодий сказал, что надо попробовать добавить соли органических кислот, например, пальмитиновый. В общем, сказал, что доработает, а я ответил, что пусть будет предельно осторожен с огнем, когда будет работать с этой смесью. Потом взял ее остатки, и мы пошли во двор, попросил Парамонова взять ведро воды. Во дворе поставил вертикальный обрезок листа кровельного железа и с размахом прилепил к железу желеобразный сгусток, а потом поднес к нему горящую спичку. Как и ожидалось, самодельный напалм загорелся и задымил черным дымом. Попросил Мефодия залить пламя водой. Не тут-то было. Продолжало все так же гореть, а за это время я дощечка размазала размазал на листе сгусток. И он прилип к дощечке, продолжая гореть. Понял, почему курить нельзя. Мы только что сделали огнесмесь вроде греческого огня, только еще страшнее. Ее нельзя потушить водой или затоптать. Прошла еще неделя. За это время подал заявку на привилегию перо непрерывного письма в департамент финансов и торговли. Огнесмесь в военный департамент. Пришло на собеседование четверо химиков. Оставил двух. Написал им бумагу к управляющему и велел оформить химиками-аналитиками в лабораторию. Маша с и занимались обустройством дома, выбирали ткань для обоев, объездили всех московских мебельных дел мастеров и остановились на заказе мебели из светлого ореха с обивкой в тон обоев. Заказ изготовят в течение месяца. Надо сказать, что у Маши оказался хороший вкус. Все же европейское образование много видел и во Франции, и в Британии. И явный талант дизайнера. Я оставил только старую, немного тяжеловесную мебель для гостиной и кабинета. Все остальное подлежало замене. Интересно, что сумма, во что мне обошлась вся перестройка и отделка дома, стоила приблизительно столько же, как и горностаевая шубка. В общем, Маша не скучала, болтала с на смеси русского и французского. Они так щебетали, что иногда напоминали мне попугаев-неразлучников. Но прогресс Маши в русском был налицо, все меньше и меньше становилось в их разговоре французских слов. Впрочем, наша знать XIX века чаще свободно говорил по-французски, а по-русски с трудом. Так пролетело еще несколько дней, пока однажды, когда я сидел в кабинете и просматривал отчет из завода, в кабинет не постучал Дворецкий и не доложил, что ко мне фельдъегерь из Петербурга. Вошел офицер, после приветствия осведомился о моем чине и фамилии и вручил под роспись пакет от государя-императора с сургучными печатями, сказав, что неблагоугодно ли мне ознакомиться с посланием, так как он немедленно отправляется в Петербург и передаст мой ответ государю. Я сказал, что мне на прочтение и составление ответа понадобится не менее получаса, поэтому господин капитан может пока отобедать. Вижу, что он колеблется, и вызов дворецкого приказал накормить офицеров в гостиной, получше и поплотнее. После того, как фельдъегерь ушел принимать пищу, вскрыл конверт и прочитал письмо. Император сообщал, что во время пребывания Джорджа в Ливадии туда явился доктор Лышевский, который разошелся во взглядах на лечение Георгия с профессором Ивановым. Также Лышевскому сразу не понравился крымский воздух. Он сказал, что он теплый и пыльный. Поэтому после отъезда Иванова в Петербург Лышевский упросил дежурного врача, коллежского асессора Самойлова разрешить Георгию морскую прогулку и подышать свежим морским воздухом. Джорджи с радостью поддержал эту идею. Царь писал далее, что неизвестно, был ли у них предварительный сговор удрать в Аббас Туман, или эта мысль пришла кому-то из них уже на борту, арендованной Алышевским яхтой, но факт остается фактом. Яхта ушла в поте, откуда Георгий с доктором добрались до Аббас Тумана. Из потя они телеграфировали в Ливадию, что живы собираются в Аббас Туман. Теперь мне предлагалось срочно выехать из Москвы на присланном за мной поезде, добраться до Аббас-Тумана и разобраться с ситуацией на месте. Если я сочту возможным, то лечить моими препаратами Джорджа там, чтобы не наносить ему душевную травму, либо вернуть в Левадию, но только если сам великий князь этого захочет. Поезд ждет меня в Москве и будет в полном моем распоряжении. И еще в конверте была бумага с подписью государя, такая бумага, по сути, та же, что у пресловутой «Миледи», а затем у Д'Артаньяна. Все, что делает податель сего, совершается от моего имени и на пользу императорской семье. Однако, в отличие от карт-бланша, выданный кардиналом Ришелье на петербургской бумаге, был прописан мой титул и чин, а также полностью имя и отчество. Ну, тебе и раз. Вот только мне не хватало встревать в докторские дрязги, даже с такой бумагой. Но делать что-то надо. Позвонил в Купавну и велел срочно доставить мне сто навесок в Тевастопо, развесив ее по 0,7 золотника. Сделать это точно и отправить с Нарочным как можно быстрее. Вряд ли Алышевский возьмет с собой ненавистные порошки. Он же у нас климатолог, чтобы он сифилис подхватил и лечил его свежим воздухом. Через пять часов я с порошками выехал из Москвы на Тифлис в Великокняжеском вагоне, прицепленном к паровозу. Ехал я один в Тифлис, и меня должен был встретить сам командующий округом и главноначальствующий Кавказской администрации Сергей Александрович Шереметьев. Пост наместника Кавказа упразднен еще в 1881 году. Последним наместником был Папа Сандро. Дальше в сопровождении конвоя, охрана от злобных абреков, местная узкоколейкой через Сурамский перевал до станции Харагули, а там рукой подать до Аббас-Тумана. Может, все же проще было ехать миноносцем до Поти оттуда забираться в горы по железной дороге на Кутаис?